Лев Николаевич Толстой. Вторая русская книга для чтения. «Девочка и грибы. были Две девочки шли домой с грибами. Им надо было переходить через железную дорогу. Они думали, что машина далеко, влезли на насыпь и пошли через рельсы. Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала назад, а меньшая перебежала через дорогу.